Глава 30. -е. Мы с гномкой перепрыгнули через ограду с противоположной стороны от ночников, после чего двинулись вдоль нее ближе к карамильке. Теперь снова наш танк находился между нами и противником. У врага же больше нет защитника, и данный нюанс надо использовать. Танша, сцело! кинул я ей свиток воскрешения питомца. Кастуй, пока восстанавливаешься! Шана, держи кару! Да! Донеслось от гномки. «Спасибо, что отсветил меня», — произнесла Риноспир, разворачивая свиток. «Не уследила за количеством ублюдков». «Отработаешь», — усмехнулся я нервно. Несмотря ни на что, напряжение боя так просто отпускать не хотела. Я опрокинул зелье здоровья и еще одно зелье маны. Ночники больше не стали пытаться зайти к нам с фланга. Кажется, некромант с друидом взяли перерыв, призывая своих мобов. Остальные ночники и пара дальнобойных саммонов — атаковали Кару по возможности. «Ваш питомец по имени Сцилла вернулся к жизни». Немедленно я приказал Варанихе отступать, поскольку она также возродилась с 20% здоровья. Сцилла, сшибая скамейки, спора свалила в противоположную часть зала, выйдя в один из проломов в ограде, после чего, следуя моим командам, приблизилась к основному отряду. Кажется, острая фаза миновала, но это лишь наш локальный фронт боя, Другие жители Искалхирта все еще сражаются с орденцами. «Защитник! Купол!» — вдруг взревел Ряус. Карамелька, не задавая вопросов, бросилась наружу. А спустя секунду огромный деревянный купол строения рухнул вниз, поскольку столбы опоры оказались слишком сильно повреждены. Эльфийка немного отступила, придвинувшись к нашей пачке. Вблизи ее атаковала всего парочка горлодеров, однако энтузиазмом они не пылали. И как только кончился агр, бросились назад к своим. Но добежал лишь один, поскольку в спине второго расцвел красивый ледяной узор из острых осколков. Пока противники отстали от нашей пачки, мы закинулись зельями и восстановили свои защиты и бафы. Как оказалось, мы упустили время, которое могли бы потратить на отстрел врагов. Из-за строений сложно было судить о ходе боя. Неясно, кто побеждает. Защитники искал или Ночной Орден. По-видимому, мы смогли обеспечить перевес, и ночники принялись отступать. Отходили орденцы мимо нас в сторону лестниц тем же путем, которым явились. Так что я еще успел отправить в проносящуюся толпу парочку облаков, унеся, как ни странно, аж три жизни. А у я эффект заклинания плюс низкий уровень здоровья одного из орденцев помогли мне сделать дополнительный килл». Мы вместе с другими котами носили на Орденцев, стремясь отправить на тот свет как можно больше врагов. Еще двоих я снял, бросая облака с края последней платформы поселения вслед убегающим в сторону портала Орденцам. Дальше их преследовать коты не стали. но ну а мы, тем более, не горели желанием отправляться на ту сторону овального перехода. У ночников оставалось еще десятка четыре авантюристов по грубым прикидкам. Словно только и дожидаясь, когда враг будет разбит, заявился летучий отряд Хван Хванбутенг. Впрочем, их помощь была как нельзя кстати, поскольку с собой они привезли кучу свитков воскрешения и нескольких жрецов. «Лидер!» — обратился ко мне Ряус сбивчиво. «От всей души благодарю за помощь! Сейчас нельзя терять ни секунды! Если у тебя есть еще свитки воскрешения, прошу, поделись! Даю слово кошачьей чести, что Искалхирд заплатит, когда все утрясется! Лови. Выдал я ему последний наш свиток воскрешения. Ряус быстро убежал прочь. «Мы ведь можем забрать добычу с убитых нами?» Обратился я к Тру. Немногословная пума Самец кивнул. «Закон добычи священен!» Тру поможет. Битва закончилась, однако в поселении еще долго царил его величество хаос. Орали монстры, воскрешались недавно умершие, тушились пожары. Когда вышло все мыслимое время на воскрешение погибших, Стало поспокойнее. Кучки котов разбрелись по своим жилищам. Мы обследовали разваленный купол и подобрали все добро с убитых нами. А также я урвал себе немного добычи с ночников, которые улепетывали к порталу. Шантри, моя умничка, также подбирала после нас лут с трупов и даже нашла второе кольцо хранения. Место в первом у нас было впритык, поскольку там хранилась еда и прочие припасы. Когда я ее просил подбирать добычу, то не подумала о данном нюансе. но Бекс сама разобралась. Летучий отряд из Сталеда Урс укатил в Освояси. Нашей группе выделили хижину с целой крышей и не слишком сильно потрепанными стенами. Где мы и остановились на ночь, отдыхая после изматывающего сражения. Я вытащил из кольца купленную кровать и установил в центре. Нам удалось урвать шесть накидок ночного ордена. К сожалению, атакующие наступали налегке, редко беря с собой деньги, кристаллы или что-либо ценное. Единственное, мы снова пополнили запас зелий, причем их стало так много, что я решил потом часть продать. Стерпил, по сути, ничего не выпало, кроме пары элементов бижутерии и прочей экипировки обычного ранга. Впрочем, я не был уверен на 100%, чей именно лут подбирал. Сослужителей Роя нам досталась пара амулетов-приручателя, дающих бонус на плюс один призывное существо, а также несколько интересных одежек. А с других случайных ночников выпал редкий метательный пилум, который после броска сам возвращается ко владельцу. Никому в пати он не подойдет, так что отправится на продажу. Один рарный пилум окупит потраченный свиток воскрешения. Поразмышляв, я решил оставить один амулет при себе. Мне понравилась их стратегия использования тучи призывных монстров, пускай в итоге они и проиграли нам. Я использовать амулет не смогу, поскольку у меня есть уже божественный навык. А вот кто-то из девчонок, возможно, на двадцатом уровне, сможет изучить дополнительный навык на призыв, если получит смешанный класс. С горлодеров из интересного выпал редкий шипастый нагрудник легкого класса брони. «Держи», — передал я танший предмет, разбираясь с инвентарем. «Как раз пойдет, как элемент сета, в дополнение к ее шипастым перчаткам». «Ава, ава!» Довольная эльфийка сразу же примерила обновку и продефилировала по хижине, красуясь в лучах подвешенного мной светляка. Ее корсетный нагрудник и раньше смотрелся несколько фривольно. Теперь же ее шипастый костюм стал походить на экипировку байкерши. Или, если учитывать открытость одежды, то на униформу госпожи. «Ха-ха! Хороша чертовка!» — произнес я честно, любуясь платиновой красоткой. Ага, спасибо Танша быстро убрала новинку в кольцо, оставшись в легком топе, и прильнула ко мне, подарив чувственный поцелуй. «Вы чем тут решили заняться?» буркнула Кара, недовольная нашим милованием рядом. Темная отстранилась. «Не время снова терять твой бонус». «Согласен». «Я тоже хочу поцелуй на ночь, иначе мне будут кошмары о ночном ордене сниться». Шантри упала сверху, повалив меня на матрас, и быстро нашла мои губы своими. Урвав свое, гномка с видом победительницы поглядела на Диворсен. «Что ты на меня пялишься, мелкая? Это теперь у вас обязательный ритуал?» Возмутилась Карамелька. «Я могу прожить и без потакания прихотям этого животного». «Ты права, светлая», — ухмыльнулась Ренаспир. «Мы с Шаной вдвоем вполне способны удовлетворить все потребности Эдуарда. Ты нам здесь не нужна». «Мне-то что с того?» — отвернулась Кара. «Ничего». «Просто иди спать в своем уголке». Я заметил, как уши светло недовольно подергиваются. Вдруг Кара резво поднялась, обошла вокруг нашей здоровой кровати чеканным шагом. Приблизилась ко мне, резко схватила за отворот туники и дернула себе навстречу. Ее полые губы лишь на секунду соприкоснулись с моими. Это был грубый, отчаянный и, по-видимому, весьма трудный для нее поцелуй. Фактически, эльфийка впервые предприняла какие-то действия в моем отношении. Ранее лишь я один двигал наши отношения. Похоже, Кара не желала оставаться за бортом истории. Ведь в последние дни я почти не уделял моей карамельке времени и внимания. Возможно, игнорирование являлось одним из лучших способов поладить с ней. Впрочем, не думаю, что гордая дочь дома лазурного листа станет терпеть подобные отношения на постоянной основе. «Спокойной ночи!» Выдала карамелька, отпустив меня и отойдя в сторону. Ее щеки и уши олели насыщенным красным цветом. Кажется, она сама была смущена собственными смелыми действиями. «Спокойной ночи, любимые!» Заметил я довольно, погасив светляк. Девушки постепенно устраивались на кровати. Шана что-то недовольно бурчала насчет конкуренток, Танша мерзко хихикала, Кара надменно фыркала. Я перекатился на противоположный край по и пристроился рядом с улегшейся светлой эльфийкой. «Разве я просила тебя меня лапать?» — донеслось от кары холодно. «Нет?» но я и без просьб кого хочешь облапаю», — приобнял я ее. «Спи, моя прелесть». «Черные пустоши. Цитадель ночного ордена». В большом, хорошо освещенном зале с высокими сводчатыми потолками царила не самая позитивная атмосфера. Тот, кого знали под прозвищем «Ночной ужас», носивший звание мейстера ордена, отчитывался за свой провал. Владыка ночи, известный также как великий осквернитель и наместник богини ночи, раздраженно барабанил пальцами по столешнице, стоя возле большой и тщательно проработанной композиции. на которой мастера изобразили подробную схему подземелья, а также детальные карты некоторых этажей, в том числе и городов. Рядом валялись в беспорядке его личные заметки и доклады ночной разведки. «Я выделил тебе тринадцать рук, и ты все равно не смог разбить жалкий аванпост монстров? Прошу простить, владыка, вмешался неучтенный фактор!» склонил голову ночной ужас. Оба носили черные одежды и скрывающие маски, которые уже стали неотъемлемой частью их темного образа. «Разве не ты бахвалился не так давно, что возьмёшь Искалхирд и с десятью руками?» «Я сделал все возможное, господин. Если бы не группа неизвестных в масках, нам бы удалось стереть кошачьих с лица подземелья. Я полагал, что трех рук хватит, чтобы избавиться от них, но неизвестным удалось одолеть служителей Роя вместе с горлодерами. «Твои нелепые оправдания меня не волнуют!» «Если Орден не способен разбить мелкий аванпост монстров, что о нас будут говорить в Эллингасте?» произнес Владыка Ночи, покачав головой. «Что говорит Богиня Ночи?» После паузы негромко вопросил ночной ужас. «Богиня Ночи молчит!» тяжело обронил Осквернитель. Вдруг раздался заливистый женский смех. Мужчины задрали головы и увидели ту единственную, кто мог столь легко проникнуть сюда незамеченным. Щуплая фигурка, скрытая под скрывающей вуалью и маской, весело болтала ногой, восседая на небольшом карнизе, который располагался под самыми сводами высокого зала. «Возможно, тебе следует заменить имя на Ночной Испуг? Или Ночной Мандраж?» едко подметила ночная ведьма. «Мое имя тебя не касается!» Бросил ночной ужас. «Тебя не было в битве, и ты не видела силу монстров и неизвестных». «Одна группа порушила все твои планы? Смех дай только!» Словно подтверждая свои слова, девушка громко рассмеялась. «Ты переходишь все границы, ведьма!» Начал закипать ужас. «Уймитесь!» — рявкнул владыка. «Вы мейстеры или только пробужденные отступники, в конце концов?» «Отдайте приказ, владыка, и я покараю наглецов», — вызвалась девушка-мейстер наверху. «В одиночку даже ты не справишься с ними», — заметил ее коллега. «Дайте мне портал и одну руку. Жнецов будет достаточно. Я разберусь с проблемой». «А что насчет твоих буйных голов?» — вопросил владыка ночи. «Пока что мне стоит держаться подальше от них. Моя способность начала сбоить». «Опять?» «Работая в одиночку, ты никогда не сможешь проявить себя, мейстер!» «Вы ошибаетесь, осквернитель!» «Дайте мне жнецов, и я решу любые вопросы!» «Жнецы сейчас на задании!» — отрезал мужчина в маске. «По-моему, нам стоит тратить ресурсы на портал ради такой ерунды!» «Мы должны показать, что Орден не прощает своих врагов!» — заявила ведьма. Владыка ночи снова принялся барабанить пальцами по столешнице, вглядываясь в карту подземелья. «Я подумаю над твоей просьбой!» Сейчас есть более насущные дела. Возвращайтесь к своим обязанностям, мейстеры». «Да, владыка», — поклонился ужас. «Уже бегу, ха хо ответствовала ведьма. Раскаленная саванна. Искалхерт. Ночью прошел сильный ливень, громко забарабанив по деревянному полу поселения и соломенной крыше нашей хижины. Я даже и словил нечто вроде флешбека, спутав звуки дождя с шумом схватки. Мне показалось, что Орден организовал повторное нападение, однако это была всего лишь вода, низвергающаяся с небес. Некоторое время я лежал в ночи, и мои мысли возвращались к полученному намедни-достижению. Вот так незаметно я стал палачом, отправив на перерождение несколько десятков людей. Переживал ли я по этому поводу? Без сомнений. Чувствовал ли я себя виноватым? Не особо. Не я искал встречи с несчастными, а в основном они с нами. Эх, хорошо, карамельки. Ее воспитывали с детства в определенной среде. Она проходила обучение в суровой школе стражей леса, где в том числе требовалось заморать руки в крови монстров. И после убийства Ластера Молди на дуэли я не заметил, чтобы она сильно раскаивалась в поступке. Впрочем, уколы совести как раз и не превращают нас в бездушные машины для убийства. Вот если они совсем исчезнут, тогда стоит переживать». Поздним утром ливень стих, и к нам заявился Саряус. Ягуар пригласил нас посетить общинный сход, который коты решили устроить после случившегося предыдущим вечером. Утром были лучше видны разрушения, причиненные налетом. Кое-где в деревянном настиле наличествовали пробоины, через которые проглядывали многочисленные баабабы. Весь Искалхирт лежал на ветвях этих толстых деревьев. Строения в поселении кошаков не отличались надежностью. Завалы все еще разгребались. Мы пришли на площадь, если так, можно сказать об открытом месте, окруженном несколькими домиками. Все свободные места оказались заполнены котами разных возрастов. На крыше также устроилось несколько монстров. С удивлением я увидел несколько грифонов, которые также проживали в Искалхирте. Среди них я заметил и наших старых знакомых. Траунгвейт и Перентвейт. Похоже, они смогли пережить бойню. Нас уже ждали. Старостой поселения оказался немолодой сидеющий ягуар с черной шерстью. Внушительных для своего вида габаритов. Стоя на задних лапах, он немного превосходил меня по росту. Вроде бы ягуаров и других кошачьих с таким ценным цветом шерсти кличут у нас пантерами. Впрочем, название видов и рас система переводит весьма условно. Вряд ли местные монстры являются родичами земных животных. Элитника аж тридцатого левела звали Черный Гриус, как мне показал досмотр. Никто из кошаков не обладал достижениями паломников, кои сразу нам показывались, поскольку мы все еще являлись членами Ордена. Как нам поведал по пути Ряус, старейшина сражался Аки Лев, хоть он уже начал получать штрафы к характеристикам из-за возраста. Мы вышли к центру площади и остановились. «Так вы и есть те самые люди, за которых поручились старейшины Крангаста». Гриус подошел к нам и обнюхал, как это принято делать у многих монстров. «Как показал прошлый день, старейшины в вас не ошиблись. Вы прибыли на помощь Эскелхирту, поставив своей жизни под угрозу. Вы сражались, словно яростные коты, загоняющие свою добычу. Избавили подземелья от более десятка ночников. Кто-то утверждает, что и более двадцати орденцев уничтожили. Проявили великодушие, поделившись ценным свитком воскрешения. За это я...» «Старейшина из Килхерта, объявляю вас почетными и всегда желанными гостями в нашем убежище. К сожалению, наше поселение переживает не лучшие времена, но примите это в качестве благодарности». Староста протянул мне свиток и три золотые монеты. Кивнув, я принял предметы из лап черного гриуса. «Не густо, но требовать с переживших трагические события кошаков больше было бы слишком нагло даже для меня». По крайней мере, теперь у нас есть место на данном этаже, где можно нормально переночевать.